взаимодействующее воздействие серосодержащих соединений. Эта глава не претендует на роль всеобъемлющего рассказа об удивительной химии чеснока. Для этого нужна целая книга. Это только краткий обзор, который поможет читателю узнать о поразительных химических свойствах простого чеснока. Раньше мы говорили, что чеснок содержит Больше ста серосодержащих соединений. Но некоторые ученые считают, что это только верхушка айсберга. Они утверждают, что в ближайшие 50 лет должно быть открыто еще не менее 500 соединений. Итак, мы знаем, что вещества чеснока помогают понизить высокое давление и содержание сахара в крови лечат астму и бронхит, улучшают циркуляцию крови и сердечную деятельность, предотвращают образование опухоли и возникновение многих других заболеваний, помогают организму бороться с опасными токсинами. Соединения, которых мы здесь не коснулись, скординин или стероидные гликозиды, или о которых упомянули только вскользь, как оселение, дополняют спектр действия чеснока на организм человека. Я помню, как однажды мой друг сказал мне, что он надеется на полный рассказ об удивительной химии чеснока. Мас Охибо подчеркнул, что только комбинированное воздействие сотни соединений, а не индивидуальный эффект таких веществ, как алиин, лицин или ейхоэн придают чесноку лечебную силу о которой мы рассказывали в чесноке так много разнообразных химических веществ что он подобен щедрому хлебосольному столу отдельные его компоненты это часть единого целого они обеспечивают сбалансированное питание обладают целительным свойством и помогают